Глава 14. Там человек! крикнула моя спутница, тыча на маникюренным пальчиком в сторону реки. Не просто человек! Процедил я, спешно расстегивая дубленку. Ребенок. Что ты делаешь? От испуга перейдя на ты, спросила Велена. Надо в милицию позвонить. Правильно, сказала я, сунув ей в руки дубленку, а заодно и пиджак с документами и бумажником. Беги в поплавок, звони. Но это же очень опасно, Саша! услышала я, перемахивая через парапет. Я знал, что опасно. К счастью, со стороны реки высота, стенки была небольшая, и между нею и кромкой берега оставалась еще узкая полоса пляжа. Сейчас забитого льдом. Выбирать не приходилось. Большая часть прибрежных льдин еще оставалась неподвижной. Ледоход шел по стержню, там, где течение было наиболее сильным. На это и был мой расчет. Если, конечно, мой поступок можно было назвать расчетливым, Я отчетливо видел льдину, которая медленно ползла по этому самому стрежню к хаосу из старосов, что образовался примерно в полукилометре впереди. На льдине съежился пацанёнок лет восьми и кудлатая дворняшка. Это их голоса я услышал. Нужно успеть добраться до них по относительно неподвижному льду и каким-то образом сдернуть их с этого плотика пока тот не врезался в общую кучу. А лед подо мной уже и впрямь был весьма относительно неподвижен. Перепрыгивая через трещины, которые пока еще не превратились в полыньи, я ощущал, как они подаются под моими ногами. И все же мне пока везло. Пацанёнок и собачка, увидев меня, радостно заголодели на два голоса. — Да еще принялись подпрыгивать! «Замри — Замри! — рявкнул я мальчонке. «Утонешь — Утонешь! Тот... Понял, схватил свою шавку и застыл, глядя на меня круглыми глазенками. Дальдины, на которой они плыли, оставалось не более 20 метров, но примерно пять из них были заполнены шугой, плавающими в воде мелкими ледяными осколками. Если разгонюсь, то, может быть, смогу перепрыгнуть, а вот что дальше? Дальше придется этого сопляка брать в охапку вместе с его паршивой собачонкой и сигать обратно. Вот только места для разгона там не будет. Твою дивизию. «Слышь, малой!» — обратился я к мальчонке. «Держи своего волкодава крепко и отойди вон на тот край, но аккуратно, не свались! Я сейчас прыгну!» К счастью, Шкет оказался но Он притиснул притихшего с перепугу до ворянина и сдвинулся в указанном направлении. «Я отбежал на пяток метров назад, разогнался, толкнулся и прыгнул». Когда мои ноги встали на плывущую льдину, та тяжело колыхнулась подо мною, но не перевернулась. И пацанёнок с неё не свалился уже хорошо. Я посмотрел вперед. Нагромождение таросов, медленно сдвигающееся к опорам моста, связывающего речи с остальным городом, неумолимо приближалось. Мальчуган подбежал ко мне. — Давай своего пса! — сказал я ему. — Зачем? — Не бойся, не утоплю! Быстро! — Малец кивнул. Шапка-ушанка, которая ему явно была велика, съехала на глаза. «Слушай сюда», — инструктировал я. «Сначала я перекину туда твою псину, потом тебя. И оба дуйте к берегу. Я видел, откуда я к вам прибежал?» Шкет поправил шапку и кивнул. Шапка опять съехала на нос. «Вот туда идуйте, не оглядывайтесь. Давай, пса!» Он протянул мне свою собаченцу. Та задергалась было, но присмирела, когда я взял ее в руки. Зашвырнуть этого маломерка было плевое дело. и тот уже носится, заливаясь тревожным лаем по ту сторону полыньи. «Теперь очередь за пацаном». Я снял с него сползающую ушанку и сунул ему в руки, чтобы не потерял в полете. Затем подхватил за подмышки, прикинул расстояние и силу броска. Главное не просто перебросить сорванца, а чтобы при падении он себе ничего не повредил. Но, поехали, гагарин! крикнул я и метнул пацаненка словно куль с песком. Тот перелетел через полосу шуги и шлепнулся на лед. Полежал чуть-чуть и поднялся. Я выдохнул. Дворняга подскочила к хозяину и радостно гавкая, запрыгла вокруг него. Дуй к берегу! крикнул я. А ты, дядь! пискнул мальчуган. Я следом. Беги! Тот повернулся ко мне спиной и рванул к берегу. Собаченца, заливаясь счастливым лаем, помчалась следом. «Так, теперь моя очередь». Я посмотрел на берег, там уже суетились какие-то люди, и крутилась мигалка милицейского газика. «Отлично. Если что, пацана вытащит. Я посмотрел в направлении, куда меня тащил ледяной плод. Если скорость движения не изменится, то минут через пять я окажусь в том самом хаосе, который минут двадцать назад любовался с берега. Рука об руку с самой красивой женщиной в моей жизни. Выбирать не приходилось. Места для разгона не было. Надо прыгать. И я прыгнул. Изо всех сил. Раз! Почти! Не допрыгнул. Месиво ледяных осколков разошлось под моими ногами, и я погрузился в него с головой. А когда вынырнул, то понял, что меня тащит в том же направлении, только теперь уже без всякой опоры под ногами. Цепляться за рыхлую кромку паковых льдин бесполезно. Она будет обламываться под моими пальцами последней крохи тепла, я потрачу на бесполезное барахтанье. Придется воспользоваться тюлением способом. Это было безумное решение, но ино искать некогда. Пока мог шевелиться от адского холода. Я нырнул, надеясь, что дно недалеко. И так и оказалось. Достигнув его, развернулся и изо всех сил оттолкнулся ногами. Невероятно, но трюк сработал. Как пробка, выскочив на поверхность, я рухнул на кромку пакового льда грудью. И сразу же, бешено извиваясь и молотя ногами, пополз вперед. Альдина подо мной начала проседать, но все же держала, и мне удалось отползти от забитой шугой полыньи. И в этот момент меня с двух сторон подхватили чьи-то крепкие руки и поставили на ноги. «Я так и думал, что это Данилов», — услышал я голос старшего сержанта Покровского. «Идти можешь?» «Должен», — буркнул я. «Тогда бегом!» Все тело колотило дрошно, я все же переставлял ноги, понимая, что нельзя оставаться на льду, который может в любой момент расколоться по всему полю. И тогда придется спасать уже не только меня. Когда мы добрались до пляжа, Федя скомандовал «Раздевайся, будем растирать!» И он вынул из кармана Шинели бутылку водки. Это было верное решение. Я принялся сдирать с себя ботинки, а затем брюки, а Покровский вместе с напарником помогли снять галстук и рубашку. Старший сержант сорвал пробку с бутылки, плеснул себе на ладонь и принялся растирать мне спину, затем грудь. Я замычал, и он понял, чего я хочу, и сунул бутылку мне в руки. Стиснув ее ладонями, я поднес горлышком к трясущимся губам и глотнул. Водяра обожгла мне горло и пищевод, я закашлялся, едва не выронив драгоценный сосуд. Федя ловко подхватил его и продолжил растирание. «Сорокоградусная сделала свое дело». И внутри и снаружи стало разливаться тепло. Напарник Покровского скинул шинельку и помог мне ее надеть, а сверху нахлобучил шапку. Я отнял у Федя бутылку и вылил в себя остатки содержимого. Милиционеры повели меня к лестнице, которая вела на набережную, а по ней уже спускалась пара крепких мужиков в белых халатах поверх ватников с носилками в руках. Я было воспротивился, но против меня было четверо, и они уложили меня на носилки и потащили наверх. Там меня встретила Велена, которая все еще прижимала к себе мои шмотки. «Прости», — пробормотала я, — сорвалось свидание. «О чем ты говоришь?» — всхлипнула она. «Я от тебя никуда. Вводить умеешь?» «Да». «Там в кармане пиджака ключи. Отгони машину по адресу улицы Октябрьской революции, дом 23. Там сторож Сидорыч. Попроси его, он откроет ворота, поставишь во дворе». «Я все сделаю, Саша». «Не волнуйся, герой!» — сказал старший сержант. «Проводим твою машинку с почестью!» «Спасибо, Федя!» — откликнулся я. «Давай, когда я удеру от докторов, посидим с тобой за бутылочкой чего-нибудь вкусного. Ну, не вечно же ты на службе!» «Тогда и старшину Сидорова подтянем!» «Согласен!» Больше мне не дали сказать ни слова. Санитары задвинули носилки в салон «Рафика». Там с меня сняли шинели шапку и укутали в одеяло. Врач или фельдшер осмотрел меня, послушал стетоскопом и велел ехать. Захлопнули двери, и скорая рванула в направлении гор больницы. Правда, не очень резво и без сирены. Видать, я не считался тяжело больным. Ну, так-то, живой и молодой. Я угрелся и задремал. Разбудили меня уже в приемном покое, когда перекладывали на каталку. Я хотел было встать, но врач велел мне лежать, и меня повезли в палату. Там напоили каким-то горьким лекарством. Сунули под мышку градусник. В палату вошел врач, тот самый, что встречал меня в приемном покое, снова послушал. На лице его нарисовалось удивление. Что, доктор? спросил я. Все так плохо? «Наоборот, молодой человек!» — откликнулся он. «Хрипов я не слышу. Температура, правда, повышенная, но в вашем положении это удивительно. Пока что рано делать прогнозы. Понаблюдаем. Мне надо позвонить. Если что-то важное, скажите номер, сестра позвонит», — сказал он. «Вставать я вам пока не позволю». «Ладно, запишите». Я продиктовал домашний номер секретаря товарища Дольского. Пусть скажут, что я угодил в больницу, и завтрашняя тренировка отменяется. Доктор записал, рассказал сопровождающей его медсестре, что следует со мной делать, и покинул палату. Меня снова потянуло в сон. Разбудила меня медсестра. В палате уже горел свет, она снова сунула мне подмышку термометр и напоила микстурой. Из носа у меня текло, но других признаков простуды я не ощущал. Забрав градусник, девушка вышла. Я выпростал из-под одеяла руки, оперся ими в край койки, сел, огляделся. Кроме меня в палате было еще двое пациентов — старичок и мужик лет сорока. «Добрый вечер», — сказал я. «Привет», — отозвался мужичок. Здрась! пролепетал старичок, откладывая газету, которую читал, и снимая очки. «Меня Сашей зовут». «Кириан Петрович!» — откликнулся старик. «Колян!» — буркнул мужик. На этом разговоры иссяк. Да и о чем толковать незнакомым людям? Не о болячках же. Я до такого еще не созрел. Зато созрел для другого. Конечно, врач вставать не велел, но мочиться в судно в присутствии практически незнакомых людей я тоже не собираюсь. И тут я сообразил, что лежу под одеялом совершенно голый. Видать, с меня сняли даже трусы. Ну да, они же были мокрыми. Оглядевшись, я обнаружил на тумбочке сложенную пижаму. И на том спасибо. Схватил штаны, натянул под одеялом, потом сел на койке, надел курточку, нашарил тапки. Теперь можно бежать в сортир. Я встал, понял, что доктор не зря велел мне лежать. У меня ничего не болело, но в теле была непривычная слабость. Видать, организм в борьбе за выживание истратил все энергетические ресурсы. Ладно, как-нибудь добреду до сортира. Я сделал по палате несколько шагов, меня шатало, но ноги держали. Добрел до двери, открыл ее и выбрался в коридор. В нем было пусто. Держась за стеночку, я побрел в направлении больничных удобств. Я знал, где и что здесь расположено не только по первому своему заходу, сколько по последующим посещениям. «Больной! Кто вам разрешил вставать?» — послышался сзади до да боли знакомый голос. Можно было даже не оборачиваться, чтобы понять, кто это, и я упрямо продолжал путь. «Саша, ну как же так?» — укоризненно произнесла медсестричка, нагоняя меня. «Виктор Тарасович с меня голову снимет». «Не снимет», — хмыкнул я. А если снимет, жених пришьет. Ну, уже успели доложить? — пробормотала Наташа, подхватывая меня под руку. — Прости, что не сказала первой. С тобой было хорошо, но Дмитрий Николаевич сделал мне предложение. Это совсем другое, понимаешь? — Все в порядке, не переживай. Поверь, искренне рад за тебя. Я вот только на смену заступила, поспешила переменить тему медсестричка. Смотрю в журнале процедур Данилов А.С. Надеялась, фамилица, Оказалось, ты... «Да, снова вот у тебя в подопечных». «Ничего», — с профессиональным оптимизмом откликнулась она. «Диагноз неплохой. Первая степень переохлаждения». «Значит, жить буду», — усмехнулся я. «И даже жениться смогу». «А что, уже есть на ком?» «Беру пример с тебя». «Ну и правильно. Сможешь жениться. Сужение периферических сосудов — это не страшно». В сортир я вошел без посторонней помощи, сделал все дела, вымыл руки и снова выбрался в коридор. Наташа ждала меня. «Сейчас я провожу тебя до палаты, и ты ложись», — сказала она. «Сейчас будет ужин, а потом я поставлю тебе капельницу. Надо подкормить твой организм». «Спасибо, Наташа. Ты не могла бы как-то сообщить Ксюше Борисовой, что я в больнице. Я обещал за ними завтра заехать, но вот сама понимаешь, не смогу». — Так вот, на ком ты собрался жениться, — ревнево пробормотала медсестричка. — Не угадала. — Они с Володькой мои брат и сестра. — Ты серьезно? Вполне, только троюродные. — Что ж ты мне раньше не сказал? — Да я и сам узнал не так давно. — Ладно, попрошу тетю Феню, санитарку, зайти к ним. Она соседка их, а утром как раз сменяется. — Спасибо. Она вела меня в палату. Увидев медсестру, Кирьян Петрович тут же принялся конючить. — Наташенька, милая, нельзя ли мне укольчик? Болит сил нет. — Потерпите, больной, перед сном сделаю, чтобы спали лучше. Она подвела меня к койке, и я с удовольствием опустился на нее. Вовремя я выскочил из ледяной купели. Еще немного, и февральская водичка, если бы не добила меня, то уж точно уложила бы в койку на месяц. Если не больше. Заботливо укрыв меня одеялом, Наташка вышла из палаты. Ну ты даешь, парень, с восхищением проговорил Колян. Не успел появиться, уже такая деваха тебя обхаживает. Это моя знакомая, пробурчал я. Ясно. Везде Блад. Э, вы не правы, Николай, возразил старичок. «Будь у Саши блат, он бы в отдельной палате лежал. А так вместе с нами сирыми кукует». «Ладно», — отмахнулся коленом, вставая. «Ужинать пора. Тебе каши принести, Сашок? Тащи, если не трудно». «Не развалюсь. Пойдем, Петрович, набьем кишку». «Не скучайте, Саша». И они ушли. Я откинулся на подушку. Чертова слабость. Интересно, как там пацан со своей собачонкой? Надеюсь, папаша отполировал ему задницу солдатским ремнем. Я опять задремал. Разбудили соседи, вернувшиеся с ужина. Колян притаранил тарелку со остывшей овсяной кашей, стакан какао, накрытый ломтиком хлеба, с двумя подтаявшими кубиками сливочного масла. Я почувствовал зверский голод и всё это умял подчистую. И понял, что мало. И в этот момент вернулась Наташа, притащила стойку с двумя бутылками и желтыми резиновыми шлангами. Воткнула мне в вену иглу, через которую из бутылочки потек у меня раствор. За одной бутылочкой последовали еще две. Потом медсестричка унесла капельницу и погасила в палате свет. Я тут же провалился в сон. Во сне я все пытался выбраться из темной, холодной глубины и никак не мог понять, куда нужно плыть, и начинал задыхаться. Проснулся от того, что в палате опять зажгли свет. Медсестричка принесла градусники и раздала нам, болящим. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — ответил я. «Горло болит?» «Немного». «Ладно, посмотрим, что у нас с температурой», — она выхватила у меня из-под мышки термометр. Тридцать семь и семь. Ну, повышенная, конечно, но не смертельно. Сейчас будет обход. Лечащий врач посмотрит. Буду ждать его прихода. Ну-ну, не куксись. Посещения сегодня будут? Будут. С двух дня. Тетю Феню я попросила, она обещала зайти к твоим. Вот спасибо. С меня подарок на свадьбу. Думаешь, я тебя приглашу? Не дождёшься. Ну, как знаешь. Она рассмеялась, щелкнула меня градусником по носу и вышла. — А говоришь, знакомая? — проборчал Колян.